Глава четвёртая. Глаза не открываю, осматриваю комнату на перизрении и действительно замечаю гостя в кожаном кресле у окна, сидит так, чтобы видеть меня, выход во вторую комнату и прихожую одновременно. Шум воды не смолкает, Арина не догадывается о присутствии визитёра. Точнее, визитёршим Мииронк сидит, закинув ногу на ногу и с улыбкой изучает спящего меня. Она практически не изменилась с тех пор, как мы устроили незабываемый траха-марафон с ее физической проекцией. Причёска, одежда все повторяется с дотошной скрупулезностью. Интересно, на кого рассчитан этот спектакль? Скорее на Арину, чем на меня. "Ты же не спишь?" говорит Мииронк. "Хватит притворяться". Смотрю на нее» уже обычным взглядом. Почему я испытываю столь необычную тягу к этой женщине? Стоит мне появиться рядом, и я начинаю ее хотеть. Да, тело молодое, но вряд ли это можно считать объяснением. У меня же не стоит член на каждую симпатичную жительницу Воронежа. Я бы не удивился легкому магическому воздействию на свою психику, чтобы выбить из колеи помешать думать. На всякий пожарный выставляю ментальную блокировку, становится легче. У меня их Ты проекция не сегодня. Значит, ты выглядела точной копией себя, и вижу, тебе не даёт покоя этот вопрос. Любишь провокации? А ты что любишь? Наша словесная пикировка могла бы продолжаться ещё долго, но диалог прерывается появлением Марины, техничным, кстати, появлением Супруга не стала закручивать кран в душе, чтобы создать иллюзию своего отсутствия. И вот она стоит в проеме с мокрыми волосами в полуобнаженном виде, наставив костяной пистолетный на иронг. По лицу моей любимой пробегает тень узнавания, затем неприязнь, злость, затаенная обида. Мы еще не начали встречаться, когда я переспал с проекцией Миронг. Ничего удивительного в том, что Арина воспринимает визитёршу в роли разлучницы. Или потенциальные соперницы. Лёгкие нотки недоверия ко мне. Надо прекращать этот балаган. О, привет. Миронк даже не напрягается, глядя в дуло пистолета. Ты прекрасна в своём гневе, моя хорошая. Что ты здесь делаешь, сучка? Ого. Моя жена не просто злится, она в ярости. И это очень плохо потому что люди в таком состоянии плохо контролируют свои действия. А Мииронг, я ни капли в этом не сомневаюсь, может разорвать на обоих их одной левой, потому что она властительница, член клуба девятерых, представитель богов на земле. Заглянул он на новоселье, хмыкает Мииронг. Тебя не приглашали, взгляд Арины наполняется холодной ненавистью. Выметайся, примирительно поднимаю руки. «Девоньки, давайте успокоимся. Я предельно спокойна, отвечает Миеронг. Скажи своей жене, что попустила ствол, всё равно мне не причинить вреда этой игрушкой». Арина не отвлекается от цели. Впервые сталкиваюсь с настолько сильным проявлением ревности. В воздухе разве что электрические разряды не проскакивают. Я чувствую, как супруга начинает аккумулировать эфир в какие-то техники, Чакрой, что ли, собралась ударить. Мейронг вздохнул и, закатив глаза. Костяной пистолет исчез и тут же материализовался на подоконнике в десяти шагах от хозяйки. Выражение лица Миронк даже не изменилось. Арина чуть не применила оледенение, но вовремя перехватила мой взгляд и внезапно успокоилась. Взгляд может сказать разные вещи в нужные моменты. Сейчас в моих глазах написано: "Не дергайся, Этот противник тебе не по зубам". Миирон с нарастающим любопытством наблюдала за ней сценой. затем лениво протянула: "Как думаете, почему девятер прислали именно меня, максимально некомфортный переговорчик, бросаю версию наугад?" В точку, Ярослав, усмехнулась китаянка, но в одном ты ошибаешься, это не переговоры. Мы сила, а ты человек, который зависит от этой силы. Внутри что-то всколыхнулось. Не перебивай, продолжила Мииронг, словно прочитав мои мысли. Ты возомнил, что можешь обходить правила конкурса, устраняя конкурентов, игнорировать наши распоряжения, думая, что настолько незаменим, что подобные выходки сойдут тебе с рук. После этих слов мои губы начинают растягиваться в улыбке. Это не укрывается от Мииронг. Есть что сказать? А то Я выпрямляюсь, скрещиваю ноги под собой, и встречаюсь глазами с властительницей. Я действительно незаменим, и вся эта клоунада с конкурсом меня вымораживает. Вы хотите закрыть портал, когда твари полезут в эту реальность, и кто справится с задачей? Только Ярослав. А еще вы хотите подчинить твари себе, возможно, выяснить, кто их прислал, и рассчитываете на род Мира? Миронк начала открывать рот, но я прервал ее жестом. Не перебивай. Я подготовился к встрече. Так вот, на шахматной доске только две фигуры имеют смысл я и мой враг. Остальных я смахнул, чтобы не путались под ногами. Кого же пригласят в клуб? Загадка на первый взгляд не имеет решения. Тот, кто проиграет, может обидеться и пойти в разнос. поэтому вы будете тянуть до победного обещать нести всякую ахинею по поводу того, что не определились. Тем временем твари полезут на землю. Всем станет недодележа власти и могущества. Вы подождете, пока я исполню свою роль, подготовлю новых волхвов и закрою портал. После этого от меня избавиться, а Ратмир войдёт в число избранных и начнет создавать для клуба персональную армию хищников, как вы и хотите. В этом раскладе меня не устраивает лишь одна вещь. И какая? <смех> Хмыкнула Мийронг. А весели у тебя подружка напускная, губы искривлены в усмешке, а в глазах лёд. Мои слова неуместны. Марионетка не должна открывать рот, если этого не хочет кукловод. Рот Мир должен сдохнуть, так я решил. И поверь, дорогая, он умрёт. Я тебе это обещаю. Мийронг больше не улыбается. Маска высокомерия сползает с ее прекрасного личика. Ты я немноговато на себя берешь. Мы дали тебе второй шанс и в наших силах все отменить. Качаю головой. Второй шанс я получил от богов, а вы их прислуга, как и я. Посредники между людьми и теми, у кого есть реальная сила. Не для того меня воскрешали в теле этого мальчишки, чтобы потом убить. Мы оба знаем, что здесь происходит. Только вот подумай над одной вещью, Мииронг. Если я умею закрывать порталы и убивать тварей, то может и управлять ими научусь? Нету, урод мира Козырей, ради которых стоило бы за него цепляться. Торгуешься, прищурилась Китаянка. Вдруг прокатит. Я не заметил, как Арина пересекла комнату и села на диван рядом со мной. В разговор она не вмешивалась, и на том спасибо. Не прокатит, мейрон откинулась в кресле. Ладно, давай начистоту. С Ратмиром тоже сейчас разговаривают. Вы оба нарушаете правила. Мы хотим, чтобы это прекратилось. Он убил меня в той реальности. Смотрю на Мейронк немигающим взглядом. Я убью его в этой Вы оба нужны богам, отрезала властительница предложение. Отложите свои разборки до лучших времен. Когда мы решим проблему тварей, делайте друг с другом любые мерзости, клуб не станет вмешиваться. Я размышляю недолго. И какие у меня гарантии, что выродок не нападет первым, Они есть? Как с Мефодием, щека китаянки дернулась. Удар ниже пояса, согласен. Находясь под протекцией клуба, я не чувствовал себя в безопасности. Мефодий чуть не похоронил мой бизнес, начал вредить моим друзьям, и их родственникам. Мы предоставим гарантии, холодно произнесла Мииронг. Слушай и запоминай. Если Ратмир совершит повторное нападение, его автоматически исключат из числа претендентов на вступление в клуб. Это означает твою победу. Став одним из нас, ты без проблем расправишься с давним врагом, «Опаньки!» А ты умеешь удивлять, красавица. Если ты нападешь первым, продолжил Миронг, то проиграешь, Ратмир вступит в клуб и убьет тебя. Осталось выяснить, замечает Арина, когда намечено вступление, не так ли? Миронг пристально смотрит на мою жену и добавляет: Если никто из них не сорвется, решение клуба будет озвучено после отражения первой волны, перед закрытием врат, уточнил я. Миеронг сжал зубы. Ей не нравился такой расклад, но я не отступал и продолжал отжимать свое. — Хорошо, сдалась властительница. — Мы готовы пойти на это условие. Потянувшись хрустнув суставами, я распрямил затёкшие ноги. Великолепно. Переговоры прошли успешнее, чем я мог себе представить. Договорились. Смотрю на гостя вопросительно. еще что-нибудь? Намек поняла. Миронк покосилась на мою супругу. Счастливо оставаться. В следующую секунду я понял, что кресло пустое. Даже момента перехода визитёрши из одной локации в другую уловить не удалось. Что тут скажешь, эффектная демонстрация. Я присел на диван рядом с женой. Арина попробовала отодвинуться, но я обнял ее и притянул к себе. Так мы и сидели, поглаживая друг друга. Не хочу, чтобы она приходила. Да, этого разговора не избежать. Женщины крайне неприязненно относятся к бывшим, особенно к симпатичным бывшим. Еще одна проблема заключается в том, что я собираюсь пробиться в клуб девятерых. Следовательно, мы с Мейронг будем видеться часто гораздо чаще, чем хотелось бы моей супруге. Я тоже, правда, Арина вновь попыталась отстраниться. Я же тебя люблю. Ты на нее смотрел, сам знаешь, как. А давила на ментальном плане. Что? Ты слышала? Мне пришлось выставить щит. Уже лучше. Дыхание девушки стало более ровным, колючки втянулись. «Еще немного, и мы восстановим пошатнувшиеся отношения. Меня прощупывают, пытаюсь объяснять очевидные вещи, хотят видеть в клубе на выгодных для себя условиях. Вот только мне кажется, решение будет зависеть от богов, а не от их представителей. Поэтому друзья всполошились, рад мир им нужен живым. Что у вас с ним? Вздохнув, я рассказал Арене о своем последнем дне в той реальности. Жена слушала, не перебивая. Иногда мне казалось, что она сглатывает Но я решил не копаться в её душевных переживаниях. Не люблю творить такое безнадобности. Думаешь, он не нападёт? Во второй раз ужимаю плечами. Гарантии нет. Нападать сейчас неразумно. Лучше дождаться результатов конкурса и атаковать в день, когда станет ясно, что меня приняли в клуб. Если же он победит, то сумеет расправиться со мной в любое время. Мы не должны рассчитывать на удачу, умная девочка. Ты не забыла про портал? Это гарантия нашей безопасности. Миеронг понимает одну вещь: я не стану защищать интересы богов, если моему клану будет что-то угрожать. Откажешься запечатывать врата? Да. И что они сделают? Хороший вопрос. Если бы девять или сами, боги умели запечатывать порталы, никто бы меня не выдергивал в этот мир. Не умеют. Следовательно, будут вынуждены торговаться. А я потребую голову прекрасного принца на золотом блюде. Начнут переговоры. Уверен. Полагаю, у них нет выбора. Мы ничего не знаем о богах. Целую любимую в щёку и топаю на кухню, точнее в кухонную зону второй комнаты. Там у нас гостиная и столовая. Спать расхотелось, так что не помешает заварить кофе. И связаться с администратором отеля. У них, если мне память не изменяет, есть своя кафешка, и доставка еды в номер, Дополнительная опция. Одноразовые кофейные пакетики в наличии. Чудесно. Кофе будешь? Давай, соглашается жена. Верный признак намечающегося примирения. Остается лишь закрепить успех ночью и подарить супруге что-нибудь приятное. Женщины умеют заставить вас чувствовать свою вину по малейшему поводу. Бывшая влезла в жизнь, не заметил новую прическу, что-то ляпнул с горяча, забыл про годовщину первого свидания причин для срача пруд пруди. Руководствуясь опытом прошлого воплощения, я знаю, что разгорающийся конфликт нужно давить в зародыше. Вспыхивает красный индикатор на электрочайнике. Не люблю растворимый кофе. Схожу вечером за зернами, если найду кофемолку. Ага, есть кухонный комбайн. Настроение после визита божественной фурии стремительно улучшается. Ты права, говорю я, возвращаясь в спальню с двумя чашками кофе. О богах мы ничего не знаем, или почти ничего. Почти? хмурится Арина, ставлю чашки на журнальный столик и суммирую факты. Смотри, Боги выдернули меня из умирающего тела и перенесли в Сергея Друдского. Это раз. Боги подчинили себе эту версию земли, назначив смотрящих. Клуб девятерых. Это два. Каждый член клуба представляет интересы своего бога. Значит, этих могущественных сущностей минимум 9. Это три. Богам не нравятся твари, они их даже боятся. Есть версия, что твари созданы как оружие против этих самых богов. Это четыре. А пятый пункт вытекает из четвёртого. Есть антибоги. Кто-то не менее могущественный и опасный, чем хозяева этого мира. И какие выводы мы делаем? Арина потянулась за своей чашкой. «Я им позарез нужен тем, кто стоит за клубом, и мной так просто не пожертвуют, во всяком случае до обнаружения и запечатывания врат. Это можно использовать, но лишь на первых порах. Мы должны понять, как защититься от богов в будущем. Вряд ли это возможно. В голосе жены звучит обречённость. Люди привыкли поклоняться богам. Я сам такой. Мы верим, что силы высших существ безграничны, а бросить им вызов самоубийства для смертного. Мы готовы подчиняться, раболепствовать, строить храмы и приносить жертвы, но только не признавать очевидный факт. Боги нуждаются в последователях не меньше, чем последователи в них. Это симбиоз. А раз так высшие создания не всемогущи, у них есть уязвимые места. Почему я над этим думаю? Мне нравится новая жизнь. Я люблю свою жену. Скоро у нас появятся дети. У меня есть деньги, влияние постоянно растет. и терять все это чьей-то неодолимой и непреклонной воли я не хочу. Знаешь, сказал я, делая глоток из своей чашки. Я ведь тоже думал, что перерождение в чужом теле вещь невозможная. Однажды происходит то, что не должно было произойти. Всегда что-то случается впервые». На кофе, я начал обзванивать своих соклановцев, всех, кто участвовал со мной в набеге на Академию Фуллера, включая Рейдана, который сейчас находился где-то в Конфедерации. И знаете что? Другие корректировщики не пострадали. Впрочем, я и ждал чего-то подобного. Миёнг фактически призналась, что твари, подосланные шиноби, дело рук Ратмира. Вы оба нарушаете правила, сказала она. И еще». Больше нет магов, способных дать отпор тварям. В угоду собственным интересам я отдал на растерзание хищникам целые страны. Янг успел подготовить смену, но вряд ли он передал все знания. Четвертый отдел может не справиться с первой волной, погибнут миллионы по моей вине. Наверное, стоило бы перестать играть в эти детские забавы с местью за давно свершившиеся и поруши быльем, объединиться организовать совместную оборону вот только никто не остановится. Зря боги выдернули нас обоих из загробного мира. Надо было оставить хоть одного валхавана с едением астральным сущностям. Вечером позвонил Виталик. Здорово, сказал я, не разворачивая картинку. Сильно зонит? Не очень. А что случилось? Я тебе документы сбрасывал на подписание. Мы там одну криптобиржу мелкую поглотили. Надо утрясти кое-какие формальности. Извини я направился к модульной стенке, в которой был встроен гостиничный сейф. Там у меня сейчас хранятся распечатки документов. Замотался. Подпиши и отсканируй и сбрось мне сейчас. Ладно. Хорошо. Я набрал код, открыл сейф и достал солидную кожаную папку. Уже. Спасибо. Перезвони, как справишься. Бумаги оказались соглашением о реорганизации, в котором с одной стороны прописывалась наша компания Техноинвест, а с другой криптовалютная биржа Coin Sharks. На первый взгляд, рядовое поглощение, вот только меня что-то смутило. Биржа принадлежала сообществу инвесторов, название которого мне показалось смутно знакомым. Я тут же пробил партнеров по сделке и выяснил, что контрольный пакет акций принадлежит клану Белозерских, то бишь заклятым врагам Друдских. Вчитавшись в соглашение, я охренел. По условиям сделки Дмитрий Белозерский, старший сын главы родов, входил в совет директоров моей компании с минимальной долей акций, но все же. Повторно звоню Виталику, жду пока тот снимет трубку. Сыроежкин, мой голос становится мрачным и тяжелым. Ты с головой дружишь?